Поднявшись утром вместе с солнцем, Дора помогла собрать караван. После легкого завтрака Телим распаковал один вьюг, достал два кинжала, четыре лука и три тесака, раздал девушкам. Радостному визгу и щенячьему восторгу не было предела, но Дора кусала губы. Рабыни с оружием смотрелись жутко и противоестественно, посмотрев, Как испуганно сжались в сторонке новенькие, Дора убедилась в своем подозрении. В таком виде караван не мог выйти на дорогу. Телим тоже хмурился. Дора отозвала его в сторону. После короткого обсуждения Дора подозвала девушек к себе. — Слушайте меня, амазонки. В таком виде вы на похожи. Мы с Телимом решили надеть на вас для вида кожаные ошейники, Все поняли? Кожаные и для вида. Кто не хочет, может отойти в сторону. Это дело добровольное. Рабыни погрустнели, но никто не отошел. Кожаные ошейники носили незамужние девушки, старые девы и бывшие жены, выгнанные мужьями из дома. Надеть кожаный ошейник после железного считалось позором. Многие... Предпочитали остаться в доме бывшего мужа совсем без ошейника, чем возвращаться к родителям в кожаном И все-таки кожаный ошейник давал права свободного человека. И у женщины в кожаном ошейнике больше шансов надеть железный, чем у рабыни. Изготовить ошейники было минутным делом. Телим достал кусок кожи, ножом раскроил его на полоски, В концах проколол дырки для шнурка. И все. Недовольные вначале девушки хвастались друг перед другом обновкой, вертелись перед Телимом, подражая рабыням постели. Тот смеялся, щипал за бока, шлепал пониже спины. Новенькие сбились в кучку и со слезами на глазах наблюдали за примеркой ошейников. «А вы что сырость разводите?» — прикрикнул на них Телим. «Ошейник, заработать нужно!» Пришло время собирать караван в дорогу. Дора помогла девушкам погрузить товары. Ее поразило, что Телим работал вместе со всеми, улыбался, шутил с рабынями, и они отвечали ему радостными улыбками. Это был не тот караван, что знала Дора. Пусть совсем маленький, загруженный на три четверти чужим товаром, но добрый и родной, как семья. Прощение было не долгим, но теплым. Дора больше не держала зла на Телима и не боялась за своих девушек. Привстав на цыпочки, ответила на его поцелуй, проводила караван до большой дороги. На груди что-то затрепетало, словно насекомое, попавшее под одежду, оказалось медальон. Дора вытащила его, Растерянно ощупала, надавила на выступ, который указала Мириам. «Зверюшки лесные, что же с тобой делать?» «Дора, когда говоришь, держи кнопку нажатой», — раздался из медальона голос Греба. «Рядом с тобой есть люди?» «Нет, караван ушел. Я одна осталась. Я к ужину вернусь». «Ты на дороге в СЭД?» «Да, на обочине стою». «Возвращаться не надо! Жди нас там! Конец связи!» Дора села под деревом и задумалась, что хотел сказать Греб. Приказал ждать — это понятно. Что возвращаться не надо — тоже понятно, если они сюда едут. Но как понять последние слова? Почему конец? Что за связи? «Связка», «связать», «увязать» — слова понятные. — А если он что-то приказал, а она не поняла? — Госпожа Мириам, если слышишь Дору, отзовись, — заскулила она в медальон. Волшебная вещь не подвела. Мириам отозвалась почти сразу. — Слышу тебя, милая. — Хозяин сказал, — конец связи. Дора не поняла. Доре что-то сделать надо. Из медальона донеслись добродушные смешки Криса и Греба. — Конец связи? — Это значит конец разговора, только не простого, а как мы сейчас говорим, через медальон, — объяснила Мири. — Госпожа, когда лошаков грузить будете, на серого поменьше грузите. У него недавно в копыте камень застрял, пусть ногу побережет. Оказалось, мужчины ничего не могут сделать правильно. Дора заставила разгрузить и заново загрузить вьючных лошаков. Без нее забыли погрузить много самых необходимых вещей. А деньги они совсем считать не умели. Греб хотел расплатиться с хозяином дома золотыми. Дора велела пригласить его на второй этаж и показать зеркала в комнате Мириам. Если оценит их меньше, чем в десять золотых, гнать его в три шеи. Греб скептически хмыкнул. Хозяин дома оценил зеркала, В пятнадцать монет. Отсчитал четыре золотых сдачи и остался очень доволен. Наконец, маленький караван из трех верховых и двух вьючных лошаков отправился в путь. Дура спрятала медальон и, очень довольная собой, собралась отдохнуть. Никто не мог сказать, что она зря ест свой хлеб. Пусть купили ее за 25 золотых, пятнадцать — Она уже вернула, и остальные вернет. Устроившись поудобнее, Дора принялась мечтать. Мысли ее вернулись к вечеринке, к песне, которую пел Греб. Все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. Как она сразу не поняла, светлый терем с балконом на море может стоять только в Сети, в единственном городе, в котором... Она согласилась бы жить, променяв кочевую жизнь на оседлую. Холмы это золотистые сосны Сета, ласковые песчаные пляжи и голубое море Сета, легкие вина и добродушные жители Сета. Есть ли на Секоне второе такое место? И вдруг острая боль сжала сердце. Песня на этом не кончалась. Был там последний куплет. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Через год прекрасный сет будет сожжен и разрушен. Степники займут дома и дворцы. Трупы будут качаться на волнах лазурной бухты. У сета даже стен нет. Зачем сжигать мирный город, прекрасный как мечта?»